Глава тридцать «Давай уедем, Арин», – суетилась мама. «Пока всё не зашло слишком далеко, пока они всем составом не нагрянули к нам и не отволокли за решётку. Успокойся, пожалуйста», – Арина сидела за столом, держа на руках сына, у которого снова поднялась температура. «Всё образуется». «Этот жандарм тебе спокойной жизни не даст», – стряхнула градусник и подала дочери. «Так и будет, то одно приписывать, то другое. Может, денег хочет». Но тогда ты будешь работать на одни взятки этой мерзкой ящерицы. Надо уезжать». «Я всё улажу, вот увидишь». Хотя совершенно не верила в то, что говорила. «Ничего она не уладит. Кронов или добьётся своего, или они действительно окажутся в обезьяннике». «Нет», – замотала головой, – «не будет нам здесь жизни. Лучше зарабатывать гроши и быть свободными, чем сидеть тут в заперти, в постоянном страхе, что кому-то что-то не понравится». Пожалуй, я сама поговорю с этим Кроновым. «Даже не думай», – вытаращилась на мать. «И вообще, хватит паниковать. Ничего плохого пока не случилось. Подумаешь, неделя. Пройду медкомиссию и вернусь к работе». «Глупенькая, ну как ты не понимаешь, что за одной медкомиссией последует вторая, а за ней ещё что-нибудь? Я успела пообщаться с местными, и знаешь, что узнала?» «Что?» «Взяточничество процветает». Полезла в шкафчик за жаропонижающей суспензией. «Драконы стригут нас, как овец. Жандармерия здешняя вообще, считай, живёт за счёт эмигрантов». «Арин, а ты покупала суспензию?» «А что, её нет?» «Нет». «Значит, сейчас схожу в аптеку. Давай, малыш», – передала она сына матери. «Иди к бабушке на ручки, мама скоро вернётся». После чего отправилась на улицу. А пока шла в аптечный киоск, думала о сложившейся ситуации. Однако в голове творился полнейший бардак. Что делать дальше Арина не знала. Недельный карантин с большой долей вероятности закончится для неё увольнением. Ирит не станет терпеть проблемную горничную, тем более в преддверии праздника. А другую, столь же высокооплачиваемую работу она вряд ли где-то найдёт. Возможно, мама права. Надо пройти эту треклятую комиссию и вернуться на родину. Но и тут подвох. Кронов не намерен её отпускать. «Добрый день», – улыбнулась провизору с ярко-красными глазами. Та всегда смотрела на своих клиентов с прищуром. На просьбу продать тот или иной препарат для начала изучала человека. Будто решала, стоит продавать или нет. «Добрый. Выдала через не хочу». «Чего желаете?» «Мне бы жаропонижающее, детское». «Рецепт, пожалуйста». «Но у меня нет рецепта». «В таком случае ничем не могу помочь». «А как же мне...» «Идите со своим детёнышем к врачу, берите рецепт». «Или отправляйтесь в город». «Вот», – вручила Арине листовку со списком аптек. «Там можно купить без рецепта». «Почему же здесь нельзя?» – вконец растерялась. «Я вам не департамент здравоохранения, я всего лишь провизор». «Что-то ещё нужно?» «Нет, благодарю». «Прекрасно. Теперь ей надо в город, куда её не выпустят». Но ничего, она добудет лекарства для своего мальчика» и Арина отправилась на поиски мерзкопакостного дракона, решившего поиздеваться над ней. Кронова нашла в служебной беседке. Дракон сидел за большим деревянным столом в гордом одиночестве и преспокойно обедал бутербродом. Ирдан как увидел девушку, так и застыл с набитым ртом. Подозрительно, уверенно она шла к нему. Однако удивление жандарма мгновенно сменилось любопытством, а дракон внутри снова заволновался. Не успел он остыть, прийти в себя, как опять кровь закипает. «Отлично!» – Арина поднялась по ступенькам, подошла к столу. «Вы здесь?» «Здесь?» – кое-как проглотил кусок хлеба с сыром. «Вот!» – положила перед ним буклет со списком аптек. «Мне нужна детская жаропонижающее, у сына температура, а в здешней аптеке отказывается продавать лекарства. И коль я теперь не выезная, а вы мой представитель, будьте добры достать лекарства» после чего развернулась и устремилась обратно. «Однако!» – пробубнил себе под нос. Мгновением позже Эрдан взял список, пробежал по нему глазами, затем быстро доел бутерброд и покинул беседку. Арина тем временем вернулась домой. «Купила!» – показалась из-за угла мама. «Нет, здешние аптеке не продадут без рецепта. Надо ехать в город, но мне нельзя покидать территорию». Прижалась спиной к двери. «Всё одно к одному!» – произнесла на выдохе. Значит, я поеду. Не маленькая, не заблужусь. Не надо. Я кое-кого попросила. Надеюсь, помогут. И кого же? Одного знакомого. Неважно. А сейчас попробую сбить температуру компрессами. Даня куксился и пытался увернуться от мокрой тряпочки, которой его обтирала Арина. Шёл второй час, однако компрессы помогали слабо. Температура ниже 38,5 не опускалась. Да и надежды на то, что дракон проявит милосердие, почти не осталось. С чего бы ему помогать её ребёнку? У Кронова только один интерес. Придётся ждать Стешу, поскольку маму отправлять в город крайне рискованно. Спустя ещё полчаса, когда Даня наконец-то смог уснуть, раздался стук в дверь. Арина едва ли не бегом побежала открывать. А открыв, уставилась круглыми глазами на высокого мужчину, в темно-синей униформе и медицинской маске.